Глава 2. В клуб мы приехали весьма странной парочкой. Дина была в образе весьма себе роковой дьяволицы, во всем красном и с потрясающе вызывающим макияжем. К поясу у нее была прикреплена многохвостка, которую она приобрела не где-нибудь, а в самом настоящем магазине для взрослых. Хорошо, что у подруги была фигура без единого лишнего сантиметра, потому как ее костюм не оставлял никаких шансов воображению окружающих. На ее фоне я смотрелась действительно чуть ли не монашкой, о чем Диана не приминула мне сообщить не менее десяти раз. И это только в квартире. Зато чувствовала я себя более чем комфортно и уверенно. «Ух ты!» — молодой охранник в образе то ли черта, то ли вампира окинул меня взглядом. «Мисс определенно сегодня будет самой запоминающейся». Поставив печати на наших запястьях, молодой пырь сделал шаг в сторону, освобождая проход, и самоуверенно подмигнул мне. «Красавчик, а как же я? Неужели мой костюм не производит впечатление на такого клыкастика?» Диана моментально вжилась в роль соблазнительницы и игриво погрозила пальчиком охраннику. «Разве можно обижать девушек с такими атрибутами?» Она многообещающе перебирала все семь хвостов своей плетки. «Ты красотка, конечно, но затеряешься в толпе, не найдешь. А вот твоя подруга...» Парень медленно заскользил взглядом от моей пышной укладки с мягкими волнами до мысков сапог, выглядывающих из-под юбки. «Тебя я обязательно найду». Мне даже говорить ничего не хотелось на такое наглое заявление. Подняв глаза к потолку, я в очередной раз мысленно застонала и молча прошла мимо работника клуба. «Ну его! «Что взять с человека с профдеформацией?» «Нет, ты видела?» — возмутилась Дианка. «Таких там много! Да я штучный вариант! Маден-папа с мамой!» Вообще Диана была во многом сдержанный человек. Редко нарушала личные границы собеседников. При ее крайне общительном характере она зачастую любила проводить время дома, со мной и в окружении книг. Но бывали такие дни, вот, например, как сегодня — когда в этой девушке просыпался настоящий бесенок, и ей просто необходимо было вытворять всякие глупости. Сама Дина и ее родители называли такое настроение время ошибок. И, прожив с подругой в одной квартире пару лет, я могла только тихо радоваться, что такие дни у нее случались очень редко. Видимо, разрыв отношений со звездой института задел ее сильнее, чем она пыталась показать. И если я сегодня не услежу за маленькой дьяволицей, ее плетка перестанет быть атрибутом костюма и превратиться в орудие возмездия. Стоило открыть двери в танцевальный зал клуба, как музыка обрушилась на нас. «Смотри, как тут круто!» — прокричала Диана мне на ухо. «Оформление прямо бомба!» Чтобы не надрывать связки, пришлось просто кивнуть в ответ. Оформление и правда было атмосферным с паутиной, пауками, скелетами и прочей атрибутикой Дня всех святых. Но больше всего мне нравились граффити на черных полотнах, натянутых у стен. Люминесцентные рисунки поражали как своим количеством, так и разнообразием изображений, складывающихся в одну историю. Ведьма, летящая на метле где-то под потолком, первое, что привлекло мое внимание. А дальше я заметила и черного кота с горящими желтыми глазами, Красавец спрятался у барной стойки. Скелеты, выглядывающие из затыков, украшали сцену. Вампир, украдкой разворачивающий конфету. Оборотень, убегающий от монашки с метелкой. Много-много художественных зарисовок, которые заставляли улыбаться. «Ну что, сразу танцевать?» Диана уже плавно покачивала бедрами в такт музыки и крутила головой по сторонам, высматривая знакомые лица. «Иди!» Я буду у бара. Как раз заприметив несколько свободных высоких стульев, я махнула рукой в нужном направлении. И локтями не затолкают, и за Дианкой будет удобнее наблюдать. Танцовщица из меня была, прямо скажем, никакая. Хорошо, возьми мне тоже что-нибудь попить. Я поищу своих и приду к тебе. Ого, ясно, понятно. Раньше, чем через полчаса, можно подругу не ждать усмехнувшись своим мыслям, отправилась к тихому месту. Не сразу, но я начала замечать, что охранник был прав. На меня обращали внимание. Это вызывало у меня удивление ровно до тех пор, пока не заняв свой стратегически удобный наблюдательный пост, я наконец-то не начала рассматривать образы, в которых сегодня веселились студенты. «Ведьмы, ведьмы, ведьмы, призраки, вампиры!» Некто, напоминающий средневекового лорда, но от чего то весь в крови. медсестры это вообще халтурщицы. Уж у кого, как ни у студенток медицинского вуза, в запасе всегда есть халаты. Пару загадочных вырезов, разрезов — и образ готов. Ангелы и, конечно, демоны. Нет, бесспорно, были и очень интересные костюмы. Но так как они понравились мне, вряд ли остальные их считали столь же крутыми. Самый интересный образ, на мой взгляд, был у незнакомого мужчины. Варвар в кожаных штанах, со шкурой неопознанного зверя на плечах. Ну что я могу сказать? Его провожали взглядом многие девушки. Хотя, может, они просто настолько любили анатомию, что попросту не могли пропустить такой наглядный материал. В конце концов, не каждый день можно видеть такое четко просматриваемое сочленение мышц. Ой, да что я, в конце концов, в паре неправда был весьма привлекателен, даже несмотря на грязные разводы на лице и то, что периодически он рычал вслед девушкам разной степени раздетости. Заказав у бармена безалкогольный коктейль, я, покачивая в такт музыки головой, принялась изучать обстановку в клубе. Если без суеты внимательно осмотреться вокруг, всегда можно заметить нечто интересное. Например, как бармен, мило улыбаясь и отвлекая клиентов разговорами, разбавляет напитки водой. Шельмец. Но я последняя, кто об этом начнет кричать. Толпа неуправляемых студентов не предел моих мечтаний на этот вечер. А еще я успела разглядеть, что если к диджею подходят девушки, то стоимость треков на заказ напрямую зависит от глубины декольте. Парни, не будь идиотами, быстро просекли эту особенность, И к ушлому Дракуле ходили исключительно чертовки в откровенных нарядах. Но больше всего меня заинтересовал коридор, который находился немного наискосок от меня. Туда то и дело ныряли студенты в костюмах и, естественно, возвращались назад. Судя по их счастливым лицам, именно там находились туалеты. Но интересовали меня не комнатки М и Ж, а странный темный дым, который буквально клубился в том коридоре и скрывал обзор. И что интересно, казалось, что тем, кто уже успел побывать в коридоре, этот дым вовсе не мешает, а меня он манил. Я старалась поддерживать беседу с барменом, который, судя по всему, решил, что меня необходимо развлекать. Автоматически отвечала на приветствие одногруппников, которые были немало удивлены, увидев меня, но улыбались очень добродушно. Я даже честно выполняла свою роль няньки, и старательно наблюдала за передвижениями медианы. Вот только взгляд, то и дело, возвращался к непонятному черному дыму. Он был будто живым. То становился плотнее, то почти совсем исчезал, закручивался вихрями у потолка или тяжело опускался вниз. Меня тянуло в тот боковой коридор со страшной силой, и в конце концов я не выдержала. «Скажешь, что тут занято?» Насколько могла, игриво улыбнулась бармену. Я ненадолго. Пошла разбивать сердца? Нет, спасать еще не разбитые моей подругой. Разговаривать, перекрикивая громкую музыку, было тяжело. И я думаю, бармен и половина не услышал, о чем я говорила. Но он уверенно показал мне большой палец, обещая, что место сохранит. Интересно, может он в силу своей работы умеет читать по губам? Эта мысль была достойна изучения. Но сейчас я не могла думать ни о чем, кроме проклятого дыма. Вот почему меня так тянуло в коридор? Ведь судя по тому, что уже ни один человек прошел сквозь темную завесу, запаха Гарри не было, пожарная сигнализация на него не реагировала, значит, опасности никакой нет. Правда? Но разве только лишь возможная опасность вела меня через толпу танцующих тел к своей цели? Конечно, нет. Неясное, смутное ощущение чего-то важного, чего-то знакомого, но давно забытого, влекло меня навстречу загадки. Остановившись у поворота в тот самый коридор, я еще какое-то время наблюдала за посетителями клуба. Вот две девушки в образе ангелочков заходят в переход и, не обращая внимания ни на что, кроме друг друга, спокойно проходят сквозь плотную завесу. Настолько плотную, что я вижу только первые три метра. Пол, выложенный темной плиткой, стены с темно-синим покрытием и небольшие круглые лампы на потолке, которые свисают вниз на шнурках разной длины. Две лампы вижу, а вот половина третьей уже скрыта от моего взгляда. Неожиданно с громким смехом из клубов темного тумана вываливается компания парней. Эти явно навеселе, но неужели ни один из них не обратил внимания на странное нечто перед глазами? Простояв так не менее пяти минут, я пришла к неутешительному выводу. Студенты не просто так не обращают внимания на черные клубы дыма. Они его просто не видят. Нахмурившись, я оттолкнулась от стены и зашла в коридор. Шаг. Второй. Остановившись в полушаге от темной завесы, подняла руку. И только сейчас заметила, что от волнения пальцы мелко дрожат. «Да что там пальцы? Я вся дрожала!» Затаило дыхание, решаясь дотронуться до непонятного явления. Мне стало холодно в одно мгновение. Горло перехватило, в глазах потемнело, в ушах зазвенело от неожиданной тишины. А потом все как-то неожиданно пришло в движение. Складывалось впечатление, что пол уходит из-под ног, и я, тихо вскрикнув, попыталась дотянуться до стены, но, не найдя опоры, вынужденно сделала шаг вперед и провалилась. Первое, что я почувствовала, — это холод, моментально окутавший меня. Я думала, что холодно мне стало, стоило только дотронуться до черного дыма. Как же я заблуждалась! Вот сейчас было действительно холодно. Настолько, что я с тоскою вспомнила, что зимний пуховик у меня благополучно порвался, и к зиме нужно покупать новый. Следом вернулся слух. Тишина отступала, сменяясь звуками зло завывающего ветра. Пока перед глазами все еще стояла непроглядная тьма, я могла только немного повернуть голову, стараясь понять, откуда исходит звук. Тут же меня стеганули по щекам волосы, и глаза я распахнула, видимо, от испуга. Просто ощущения были слишком настоящими, чтобы и дальше думать, что резкое понижение температуры, звуки ветра и... Что это? «Снег?» Проморгавшись, я сосредоточила взгляд на мелкой ледяной крупе, сыплющейся с неба. Именно ее подхватывали порывы ветра и пригоршнями кидали мне в лицо. «Вот это ничего себе коктейль был без добавок!» Поймав на ладонь несколько льдинок, я нахмурилась. «Нет, быть не может, что какой-то подмешанный алкоголь мог вызвать такие материальные галлюцинации». Впрочем, сомневаюсь, что и другие веселые примеси способны на такой эффект полного погружения в новую реальность. Я даже не допила свой напиток, так что и речи быть не может о том, что у меня галлюцинация. Да и потом, даже если предположить, что происходящее и впрямь плод моей фантазии, то замерзла я вполне натурально. И вот тут возникал вопрос. Это в какой же морозильник меня поместили, чтобы я в бреду так мерзла. Выкинуть из головы все лишние мысли помог все тот же ветер, который самым наглым образом закрутил вокруг ног юбку, и я наконец-то посмотрела себе под ноги. Снег, снег, снег, лед. Чем больше я смотрела, тем меньше понимала, как же такое могло случиться. Вперед смотреть было бесполезно. Все скрывало за собой пурга из колючих льдинок. За спиной возвышалось нечто высокое и обнесенное снегом. Я бы предположила, что это гора, но такая мысль уж слишком похожа на тот самый бред, которого у меня, как я уже решила, быть не может. Мне ничего не оставалось, кроме как сделать первый шаг. Неважно куда, но мне было просто необходимо двигаться. Обморожение — это не шутки, и заработать его, стоя на месте, можно гораздо быстрее, чем если хоть немного помочь своему организму разгонять кровь по сосудам. Мои медленные и осторожные шаги сначала привели меня к едва заметной обледеневшей тропинке, а следом и к небольшому плато. Для этого пришлось обойти очередной выступ, преградивший мне дорогу. Зато стоило только завернуть за естественное препятствие, как я поняла две вещи. Первое. Ветер здесь был намного тише. Второе. Я, наконец, смогла получить хоть какое-то представление, где нахожусь. И все-таки гора. Вместе с облачком пара вырвался удивленный возглас. Интересно, почему обязательно ледяная гора? Вид мне, конечно, открывался потрясающе красивый. Причем потрясающий в прямом смысле слова. Аж дух захватывала. Казалось, что стоит протянуть руку, и я смогу дотронуться до низеньких серых туч, через которые не пробивался ни один лучик солнца, зато щедро падала ледяная пороша. Чуть присмотревшись, я поняла, что тропа, по которой мне приходилось идти, ведет к следующему повороту. Значит, я или не сделала еще полный круг, или дорожка моя — самый натуральный серпантин. Последний вариант мне не нравился, но еще меньше мне нравилась пропасть, затянутая белесом туманом из-за дурной погоды то есть то, что впереди меня поджидает обрыв, я видела, а вот что он скрывает — нет. Проблема. Вдохнув поглубже морозного воздуха и растерев, насколько могла, свои голые руки, я сделала первый шаг навстречу неизвестному. Шаг, который в итоге и привел меня к этому нелепому падению прямо на справочник лекарственных трав, послуживший мне ледянкой. Скольжение было стремительным, визжала я громко, но из-за адреналина все вокруг видела предельно четко, а еще, кажется, согрелось. Вот никогда не знала, что страх, помноженный на крик, может согревать. Лететь вниз было бы, наверное, даже весело, как в детстве на залитой соседями горке. Вот еще бы точно знать, куда в итоге прилетишь и насколько удачно приземлишься. Я видела, как извивается тропа. Видела, что впереди есть опасный участок, где совсем рядом с обледеневшей лентой высится очередная горная кочка в человеческий рост. Видела, но даже не успела как следует испугаться, потому что за считанные секунды преодолела этот участок. А когда меня в какой-то момент закрутило волчком, из-за того, что ногой я задела ближайший сугроб, я поняла, что эту карусель пора покидать». С трудом расцепив пальцы, которыми я держалась за свои же колени, я в отчаянном рывке сошла с дистанции. Кувыркнувшись несколько раз в снегу, бедром ударилась о скрытый камень и завершила свой недолгий полет в объятиях разлапистого хвойного куста, который сначала приняла за очередной горный уступ. Но нет, стоило только потревоженным веточкам скинуть на меня целый сугроб снега, я быстро осознала свою ошибку. Долго разлеживаться в сугробе я себе не могла позволить, поэтому, постановая и сетуя на жуткий холод, поползла на четвереньках из-под колючих веток. Одно хорошо — освежающее иглоукалывание точно помогло определить, что кожа еще не потеряла чувствительность. Значит, еще поборемся. Встав наконец-то на ноги, я решительно нашла на своем поясе настойку валерьяны и смело сделала глоток. Каким чудом все флакончики с полезностями выжили после моего стремительного спуска, я не знаю. Но сейчас могла только порадоваться. А настойка? Ну что тут сказать? Вреда не будет, а крепкие нервы еще никому не мешали жить. Может, заодно хоть немного взбодрюсь после приема лечебной травки-то? Обойдя гостеприимный колючий куст, я неверяще посмотрела вниз. «Однако...»